Часть девятая Андрей подъехал к адресу, указанному на бумажке, которую дал ему Виктор Семенович. Вылез из машины и подошел к воротам. Он нажал на кнопку звонка, и дверь, находящаяся сбоку от ворот, тут же открылась. — Вам звонили насчет меня, — сказал Терентьев человеку, стоящему в дверях. «Да-да, конечно», — ответил тот и отошел в сторону. Терентьев вошел в калитку, которую мужчина сразу же за ним закрыл. «Меня зовут Андрей», — произнес Терентьев. «Пойдемте посмотрим на ваш сейф, мистер Эриксон». «Я вас провожу», — кивнул кассир. Они прошли в дом и зашли в квартиру на первом этаже. Потом вошли в кабинет и остановились перед огромным, как стенной шкаф, сейфом. «Когда вы обнаружили пропажу денег?» — спросил Терентьев. «Менее часа назад», — ответил Эриксон. «Но вчера вечером деньги были на месте». «Кто мог знать об этом сейфе?» «Никто», — сразу ответил кассир. «Даже моя жена не знала». Я его открывал только тогда, когда ее не было дома. «Какие отношения у вас с женой?» «Мы расстались. Сейчас идет брак-разводный процесс». «Понятно», — вздохнул Андрей и подошел к пустому сейфу. Он внимательно осмотрел дверь и внутренности сейфа и обернулся к кассиру. «Следов взлома нет» произнес он. — Значит, открыли родным ключом или работал большой профессионал. — Ключ всегда находится со мной, — проговорил кассир. — Это исключено. — Хорошо, мистер Эриксон, — кивнул Терентьев. — Я все понял. Он еще раз посмотрел на сейф, окинул взглядом комнату и двинулся к выходу. — Побудьте здесь, мистер Эриксон. — бросил он. — Я скоро вернусь. Андрей вышел из ворот и огляделся. — Такую гору денег пешком не унесешь, — подумал он. — Поэтому надо искать машину. На другой стороне улицы стояли три дома, из которых дом кассира был виден как на ладони. Причем заборов около этих домов не было. Серентьев начал размышлять, с какого дома начать, и вдруг увидел, что с крыльца среднего дома спускается пожилая женщина в старомодном платье и соломенной шляпе. — Повезло, — подумал Андрей, и, быстро перейдя улицу, подошел к ней. — Здравствуйте, мэм, — произнес он. — Я из полиции. Разрешите задать вам несколько вопросов. С этими словами Терентьев достал из кармана полицейский значок старого образца, который он недавно купил на благотворительной распродаже и показал его женщине издалека. — Здравствуйте, детектив! — пропела старушка песклявым голосом, подойдя к Андрею поближе и заглянув в его глаза. — Слушаю вас. — Может быть, мы с вами пройдем в дом? — спросил Андрей. «Конечно!» — кивнула женщина. Она повернулась и стала подниматься на крыльцо, а Терентьев последовал за ней. Сразу после дверей находилась большая комната, и Андрей окинул ее быстрым взглядом. Вдоль всей стены стоял длинный узкий стол, заваленный какими-то вещами, а прямо напротив окна на этом столе стоял огромный морской бинокль. Увидев его, Терентьев про себя усмехнулся. Так что вы хотели у меня спросить, офицер? Спросила у него старушка. Скажите, мэм, не заметили ли вы сегодня ночью чего-нибудь необычного? Спросил Андрей. Что вы имеете в виду? Район у вас тихий, и наверняка вы знаете здесь всех своих соседей. — произнес Терентьев. — Может быть, сегодня ночью вы заметили незнакомую машину или что-то в этом роде? — Машина была, — ответила старушка. У меня бессонница, и когда я услышала звук мотора, то сразу подошла к окну. Это был черный мини-вен. — Вы точно помните, что черный? — опять спросил Андрей. Точно. Кивнула женщина. Он остановился за кустами на стоянке, но я успела его рассмотреть. Его бока сверкали в свете уличного фонаря, и я не могла ошибиться. — А номер вы, случайно, не запомнили? — спросил Терентьев, еще раз посмотрев на бинокль, стоящий на подоконнике. Старушка проследила взглядом за его глазами и усмехнулась. — Можно посмотреть еще раз ваше удостоверение, детектив? — произнесла она. — Конечно, — кивнул Андрей и полез в карман. — Но у меня есть кое-что получше. С этими словами он достал портмоне, вытащил оттуда сто-долларовую ассигнацию и положил ее на стол. Женщина тут же подошла, взяла сотню в руку и убрала ее в карман своего халата. «Это удостоверение мне нравится намного больше», — сказала она. «Понимаю», — с улыбкой ответил Терентьев. «Записывайте номер, и я запомню». «Деньги на ваш счет переведены», — раздалось из телефонной трубки. «Скажите, когда мы сможем получить вашу продукцию?» «Как только ваши деньги появятся на нашем банковском счете» ответил Виктор Семенович, но пока я их не вижу. «Посмотрите, пожалуйста, еще раз», произнес голос. «Деньги уже должны прийти». «Денег нет, мистер Такахаси, сказал консул. «Как только я их увижу, сразу свяжусь с вами. Всего хорошего». С этими словами Виктор Семенович отключил телефон. Потом встал из-за стола и подошел к окну. Он сцепил руки за спиной, посмотрел через стекло на улицу и глубоко вздохнул. Консул понимал, что долго тянуть время он не сможет. Что будет, если Терентьев быстро не найдет деньги, и японцы поймут, что их водят за нос? К тому же Виктор Семенович еще не докладывал об этом происшествии в Москву. Положение было очень угрожающим. И еще консул вдруг подумал, что якудза могут понять о его проблеме и сами начать искать деньги. Тогда это может еще больше осложнить ситуацию. «Ладно, подождем до вечера», — решил дипломат. «Скоро позвонит Андрей. Возможно, ему все же удалось напасть на след». Японский квартал находился на другом конце города. Раньше этот район заселяли в основном афроамериканцы, и люди других национальностей сюда заходили нечасто. Тут легко можно было лишиться бумажника и часов, а то и получить под ребра опасной бритвой или заточкой. Но время шло, и вдруг пять лет назад в этом квартале стали появляться японцы. Они сразу заселили центр района, и афроамериканцы как-то подозрительно быстро стали отсюда уезжать. Не прошло и года, как в этом районе остались только одни японцы, и это место остальные жители города стали называть Новым Токио. В самом центре Нового Токио стоял роскошный двухэтажный ресторан, называвшийся «Столица мира». Огромное здание было украшено фигурами драконов и других мифических животных. Этот ресторан всегда, даже днем, переливался яркой иллюминацией. А уж ночью, когда загорались прожектора и дополнительная подсветка, он и вовсе становился похож на новогоднюю елку. Ресторан «Столица мира» являлся очень престижным заведением, И попасть туда было непросто. Чтобы провести там вечер, надо было заказывать столик за несколько дней. Кроме того, цены там зашкаливали, но надо сказать, что это того стоило. И японские повара здесь были настоящими виртуозами и готовили такие блюда, многие из которых можно было попробовать только в самой Японии, да и то не везде. Помимо этого, прекрасное обслуживание, живая музыка и многое другое. Надо ли говорить, что гости, посещавшие столицу мира, были люди непростые, миллионеры и политики, а также высоко поставленные чиновники. Именно поэтому ни полиция, ни ФБР не могли так просто ворваться в этот ресторан с обыском или облавой, хотя очень этого хотели. Дело было в том, что органам правопорядка давно было известно, что ресторан столицы мира был своего рода штаб-квартирой одной из группировок японской мафии Якудза, контролирующих почти половину города. Полицейским и фбр ФБРовцам были известны все члены банды и преступления, которые они совершили. Но доказательств не было. За рестораном давно было установлено круглосуточное наблюдение, но конкретного сделать ничего не получалось, и правоохранители рвали на себе волосы от злости и бессилия. На втором этаже здания ресторана, в зоне, закрытой от посетителей, в большом кабинете, отделанном ореховым деревом, за письменным дубовым столом, Сидел пожилой седовласый японец и задумчиво смотрел на замолчавшую телефонную трубку. Сатоши Такахаси был главарем группировки Якудза, очень опытным, проницательным и умным гангстером, поэтому сразу понял, что здесь что-то не так. Виктор Семенович очень неожиданно и, можно сказать, грубо. Прервал разговор, чего раньше никогда себе не позволял. Это говорило о том, что русский нервничает, и Токахасе было о чем задуматься. Японец положил трубку на аппарат и откинулся в кресле. Он никогда не пользовался мобильным телефоном, потому что не доверял сотовой связи. Зато аппарат, стоявший перед ним, имел на сто процентов защищенную линию. Японские технологии считаются лучшими в мире, и поэтому ФБР, полиция и даже ЦРУ никогда не смогут подслушать его разговоры. И именно поэтому Такахаси даже бровью не повел, когда консул Большаков назвал его по фамилии. Имя Сатоши означает «мудрость», и Такахаси полностью его оправдывал. Он принимал решения мгновенно, и они почти всегда оказывались правильными. Вот и сейчас у него в голове уже созрел план действий, и он нажал маленькую кнопочку, находящуюся на столе возле телефона. «Йосико, найди мне Токэо», — произнес он. Слушаюсь, босс. Ответил женский голос. Ровно через две минуты в кабинет вошел невысокий жилистый японец лет двадцати семи, подвижный с колючим взглядом. Он был одет в строгий черный костюм, но из-под воротника белой рубашки на шее виднелась татуировка в виде головы кобры. «Вы меня звали Ояпун?» — спросил он встав перед столом и почтительно поклонившись. «Послушай, Текео», — произнес Токахаси, — «я тебя просил добыть побольше информации о наших русских партнерах. Что удалось выяснить?» «Человек, который непосредственно имеет с нами дело — глава российского консульства Виктор Семенович Большаков», — начал Текео. Из консульства выезжает довольно часто. Бывает в дорогих ресторанах и казино. Ни с кем посторонним не контактировал, так что нам через него не удалось выйти на людей, непосредственно осуществляющих транспортировку и хранение продукции. — И это все? Сатоши Токахаси гневно сдвинул брови. — Почти, ой, обун. Спокойно ответил Такео. Недавно в русском консульстве появился новый сотрудник. Его зовут Андрей Терентьев. Мы пробили его по своим каналам и выяснили, что раньше он работал в Нью-Йорке и там был замешан в громком шпионском скандале. Его сначала арестовали, но потом выпустили из-за недостаточности улик, после чего федералам пришлось даже извиняться. Ну и что? — пожал плечами босс. — А то, что этот Терентьев сорок минут назад выехал из консульства на автомобиле с дипломатическими номерами, — продолжал Такео. Мы тут же подключились к рации и телефонам ФБР, потому что они отслеживают передвижение любой дипломатической машины. — Дальше, — с нетерпением сказал Такахаси и подался вперед всем телом. «Дальше?» — переспросил Такео и вдруг усмехнулся. «Дальше они потеряли его через пять минут, босс. Этот парень очень профессионально сбросил хвост, и теперь федералы ищут его по всему городу. Шпион из русских спецслужб? Я в этом не сомневаюсь, Ойбун. Главный якудзе в задумчивости побарабанил пальцами левой руки по столу, и Такео увидел, что у Такахаси не хватает мизинца. Это была древняя традиция. Если кто-нибудь из Якудза нарушает кодекс мафии, то в наказание за это он должен отрезать сам себе одну фалангу пальца. Наверное, у босса в молодости тоже были проблемы с кодексом. Подумал молодой бандит. Слушай меня внимательно, произнес Такахаси. Русского найти. Объяви награду тому, кто первым его вычислит, раздай его фотографии и номер машины, на которой он ездит, всем уличным бандам. Латиносы, негры, китайцы, итальянцы. В общем, используй всех, кого возможно. И не скупись. Заряди побольше денег, чтобы они рыли носом землю. Ты все понял, Такео? Я понял, Ойбун. Ответил тот и снова поклонился. Русские тянут с передачей товара, продолжал Такахаси. Возможно, у них проблемы, и они послали этого парня, чтобы решить их. У меня такое чувство, что у них пропали деньги. Если это так, то нам надо найти их раньше русских. Тогда мы сможем потребовать назад то, что мы им заплатили, и их товар достанется нам бесплатно. Отличный план, сэр, — воскликнул молодой якудза. Я все сделаю так, как вы задумали, не сомневайтесь. Но без моей команды никаких активных действий не предпринимать. Я понял. Тогда иди. Молодой японец поклонился еще раз и вышел из кабинета. А Сатоши Такахаси посмотрел ему вслед и, снова откинувшись в кресле, начал размышлять. «Зря мистер Большаков решил поиграть со мной», — подумал он. «Ну что же, посмотрим. Возможно, что я еще смогу извлечь выгоду из этой ситуации».